Глава одиннадцатая После четырех часов забегов по лабиринту, когда я отправил в небытие последнего призрака, ноги отказали. Колени хрустнули, ударившиеся, занесенные песком плиты. Руки уперлись в пол. Легкие жгло огнем. Дыхание выходило с хрипами. Получен дебаф. Зависимость. Сила — минус двадцать. Интеллект — минус двадцать. Выносливость — минус двадцать. Срочно примите новую дозу, иначе влияние зависимости увеличится. И когда успел первый звонок пропустить? Вроде бы все время отслеживал состояние. Бурдюк подарил мне последние капли холодного кофе, разом устраняя все штрафы и снимая усталость. Сунув руку в сумку, краем глаз рассматривал карту. Итак, две новости. Первая — кофе осталось всего три литра. Что хуже, Карта затиралась. Дорога, по которой я спасался бегством, медленно покрывалась мраком, словно меня там никогда и не было. То есть у меня очень ограничено время, запасы, и я стою где-то в глубине лабиринта без единой мысли, куда идти. «Заблудился?» — заботливо произнес Андрос. «Могу подсказать выход, Макс». «Подскажи», — согласился я. «Все равно не ясно, куда идти. Так хоть какая-то наводка будет» хе <смех> Не просто так, разумеется!» — хохотнул бог бездны. «Отринь своих покровителей! Стань моим! Я выведу тебя прямо с того места, где стоишь, сразу на поверхность!» — предложил он. «И быстро, и незатратно!» «То есть я тут несколько месяцев впахивал, как проклятый? А ты предлагаешь обменять эти усилия ради простого выхода? Тебе не кажется, что это...» — я пожал плечами. «Немного неравнозначно!» а тебе не кажется что через черездвое суток ты умрешь и это не будет иметь значения а ты откуда я все знаю макс заверил Андрос. И то, что сар твой не такой проста как им кажется и что предатель в твоих рядах служит мне а также есть ребята сдающие тебя всем остальным пантоном и империей заодно вот как может скажешь кто по именам а тебе зачем это ничего не изменит ты отсюда либо не выйдешь Либо станешь моим, а все они — твоими врагами. — Да ладно тебе. Удовлетворил бы интерес по старой-то дружбе, — усмехнулся я. — К тому же, мало ли, вдруг я соглашусь на твоем предложении. А там предателей даже у тебя не жалуют. Гайван парочку в бездну отправился самолично. — Больше десятка. — О! -о — А ты думал, почему мы потеряли Таррес? В голосе бога бездны сквозило недовольство. — Нас предали. «Чёртовы людишки! Только бы за золото продать кого-нибудь!» «И что? Их было с десяток?» «Да нет!» «Наверняка он сейчас бы отмахнулся!» «Но шесть человек достались мне именно за кинжал в спину!» «Забавно. Выходит, ты ещё слабее, чем я думал. Одно дело, когда тебя просто силой сломили, вышибли из осаждённого города, теряя своих людей. Другое, когда подставили подножку, и ты нос на ровном месте». Неудивительно, что у бездны и алтарей так мало, да и игроков с гулькин нос. А еще осаждали город игроки хаоса. Почему же тогда Андрес говорит? «Не думай я бы захватил город и сам. Но Гай сперва ввязался в битву, а потом уже думал, когда его предавали на каждом шагу». «И так ты оказался без поддержки на поверхности?» «Ну, почти». «Так и что там с предателями?» Напомнил я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Могу предложить сделку. Например? Если я отсюда выберусь, неважно, сам или с твоей помощью, я потрачу свое оставшееся время на то, чтобы отправить крыс к тебе в бездну». «Согласен?» Минуту Андрес молчал, взвешивая «за» и «против». «Я даже решил, такой вариант в него не заложим программно». С другой стороны, NPC в игре все, как на подбор, гибкие и умные. Порой умнее игроков. Чего только тот торговец на площади карната стоит. Фаррет наварился на рейтах, будь здоров. Хорошо. Но для этого ты возьми с собой. Зачем? А у тебя есть яд бездны? Вот так. А сказал, все знает. Тоже мне меня всевидящее око. Выходит, и игроков он может мне сейчас любых назвать. С другой стороны, я все равно ничего не теряю. Так или иначе, мне просто интересно. Для вычисления предателя у меня есть гильдия теней. Кстати, надо будет, когда выберу примировать, ребят. «Так сам и передай», — наконец ответил я. «У тебя-то его точно в избытке». «А если я нанести его на кинжал-ключ?» Его сила вырастет в десять раз. То есть? Что тебе не ясно, Макс? Вместо одного — десять человек в бездне. У тебя клянут не с собой, покровителю ты призвать не можешь, но мы можем отсюда, с моего уровня, договориться с Мором. Имена? Самые главные из них — Сарт. Вот так парадокс, верно? Архи-жрёд смерти работает на кого-то другого. Но буду честен, я не знаю на кого. Очень уж странный он. Это вы на поверхности не знаете, что не было никогда такого архи-жреца. Он не собирал лотари. Он просто появился и сразу поглотил силу пантеона. Ну, что-то такое я и ожидал. Однако забавно. Выходит, мир краили прямо на ходу, вписывая Сарда в игру. А игрокам это как объяснялось? Хотя, вспоминая, что им ничего не стоит создать полноценный искусственный интеллект вроде меня, внести изменения в головы в подключенных к игре людей — плевое дело. Да и потом, в игре миллионы игроков. Пойди, уследи за всеми. К тому же, всегда можно списать на скрытые квесты, статус безликовый и прочие плюшки. А уж что сообщений о болтарях не было. Ну так, это же еще до войны, получается, было. А как же тогда Эришкигаль? А что с ней? Она знает, кто руководит ее паствой. Твои боги, такие же марионетки, как и сами люди пренебрежительно хохотнул Андрес. «Ты же не думаешь, что хоть кто-то сравнится с бездной? Мы пришли в этот мир в тот момент, когда наверху еще кипела земля, Макс. Мы были первыми!» «И мир принадлежит вам по праву», — кивнул я. «Знал бы, сколько раз я это уже слышал от самых разных людей и сущностей. Рассказать, где они окончили свой путь?» «Удиви меня». «В серых пределах», — с радостью сообщил я. Так что извини, старый друг, но пока что я вижу лишь слабого бога, не получившего желаемого. И теперь этот слабый бог даже не может покинуть свою обитель, сравниться с другими богами. Не может взять в руки свою судьбу, а вынужден служить человеку. Тому самому, которого так люто ненавидит. И к меня понесло. Если я не прав, он меня сейчас по стеночке размажет, как жадина масло по хлебу. Тонким-тонким слоем. «Ты настоящий друг, Макс», — спустя минуту произнёс Андрос. «Только друг может сказать тебе правду. И я рад, что у меня есть ты». Я разбил руками, после чего полезу едой. Может быть, Андрос и силён в том смысле, что дал такое оружие своему последователю. Но однозначно не настолько, чтобы самому справляться со своими проблемами. Да ещё теперь, когда алтари из игры выведены... А из этого следует... «Поверни на север», — сообщил он. «Ты прошел испытание». Получено достижение, идущее сквозь бездну. Пройдите первое испытание Андроза, бога бездны. О, -о, о вот это интересно. И что будет на севере? Там увидишь. Интересно, Гайд тоже шлялся по этому лабиринту? Или это персональный приз для меня? и так сплошь уникального и великого. С учетом, что Гай был из Светлой Братья, но перешел в Пантеон Бездны, получил ли он штрафы вообще за предательство покровителя? И вот еще. Почему за его головой никто не охотился? Когда я прогнал Дангара, выставил награду за его голову. Не думаю, что там, откуда сбежал экс-инквизитор, более миролюбивые парни. «Второй предатель, Малиэль», — сообщил Андрес. «Но он же ушел из своего пантона ради меня!» Бог бездны расхохотался. Смех разносился под потолком, отражался от стен и едва не заставлял их трястись. «Он с самого начала был тебе представлен После получил особое распоряжение следить и сообщать обо всем, что и как ты делаешь». «Макс, <смех> вот вроде ты умный некромант, а иногда... такой наивный...» Кажется, у него даже голос осип от смеха. <смех> «Да уж, расскажи, кому не поверят!» «Хорошо», — кивнул я, продолжая двигаться на север. «Благо хоть стороны света карта подсказать могла». «Кто еще?» «Тот». «А он кому сливает?» Не стал скрывать удивление я. Хаосу. Точнее, его архижрецу. И это давнее дело, еще с тех времен, когда ты даже не явился в этот мир. Вот так новости. Нужно будет с главой гончих призраков потом отдельно побеседовать на эту тему. Надо же. И так близко ко мне подобрался. Я только-только принял его клан под собственную крышу, а он вовсю сдает меня хаосу. Анат... — припомнил я слова богини смерти. она предательница «Ты точно хочешь знать ответ?» — хмыкнул Андрес. «Я-то знаю, какое место она при тебе заняла, но выдержишь ли ты правду, Макс? Я предупреждаю по дружбе. После того, как я дам ответ, назад дороги уже не будет». И хотя, положа руку на сердце, мне совсем не хотелось бы осознать, что некромантка сдаёт меня хоть кому-то, но одно дело желать, совсем другое знать точно. Нет, определённо она ведёт свою игру. Но предательство? «Да или нет?» — выходя из коридора в круглый зал, спросил я. Посреди круглого помещения, уходящего в неизвестную темноту, Стояла квадратная плита с древним, покрытым паутиной пыли-рычагом. Надо же. Впервые в мавзолее мне попалась такая грязная вещь. Или... Встав рядом с плитой, смахнул пыль и дернул рычаг. Скрипнуло, вжикнуло, полетели искры, а в следующую секунду плита заскрежетала, медленно опускаясь вниз. Дождавшись, когда послышится глухой звук удара, Я выудил золотой сумки и отправил его в дыру тоннеля. Считая про себя секунды, ждал, когда же зазвенит. Но минуту сменялась второй, а тишина не прекращалась. «Нет», — наконец выдал Андрес. «Если бы я хотел, чтобы ты остался верен смерти, я бы советовал держать ее всегда при себе. Это единственный человек, который пойдет за тобой на тот свет, Макс». «Мне признаться даже немного завидно». «Зато ты бог!» — с облегчением выдохнул я. «Надо же! ведь даже и не думал, что мне будет так важен этот ответ!» Даже ноги ослабели, а с губ сорвался тяжелый выдох. «Терни рычаг», — посоветовал Андрес. «Только не сломай, чинить здесь некому». Я послушно, аккуратно надавил на древний рычаг. Механизм заскрипел, заискрил, но послушно зафиксировался, а снизу донесся легкий гул. Площадка лифта поднималась на место. «Стало легче», — поинтересовался бог бездны. «Есть такое», — кивнул я, на всякий случай отойдя от края. «Раз ты сам назвал ее имя, я назову на одного предателя меньше. Так будет правильно». «Согласен, так справедливо». «Справедливость тут ни при чем», — тут же заверял Андрес. «Я хочу, чтобы ты мне доверял так же, как я тебе, и поэтому отношусь к тебе с уважением как к равному. Твой этаж, Макс». И правда, плита замерла. Я осторожно встал на древний камень и снова опустил рычаг. Получено достижение. Настоящие герои всегда идут в обход. Воспользуйтесь древним механизмом спуска — чтобы попасть на последний, десятый уровень подземелья гробницы Али-Ибн-Сахана, минуя уровни седьмого по девятый. Вот так чит. Это же сэкономит мне огромную кучу времени. А раз так, у меня есть шанс выбраться отсюда и что-то придумать с таймером. Я не верю в судьбу. А раз здесь могу и не умереть, на поверхности ждут большие проблемы. Но любые проблемы, как бы сложны они ни были, Это всего лишь препятствие на пути. И вспоминая заповеди одного очень умного человека, с этим можно что-то сделать.